Глава 22. Господин Жуй старательно хмурился и гремел посудой, выражая свое неодобрение вмешательством всяких герцогов не в свое дело. То есть Раймон совершенно правильно предложил, что прикажи он меня просто перевести из общего барака в номера, был бы, если не скандал, то конкретный саботаж. А сейчас саботажа не будет потому что гнев у повара напускной. Ему самому любопытно, что же такого я собираюсь приготовить. Здешняя кухня своеобразная, но не сказать, чтобы примитивная. Плюс она привычна любому местному жителю. И я на своем опыте знаю, что экзотика заходит далеко не всем, как бы великолепно она ни была приготовлена» значит, не стоит сразу пугать герцога и всех окружающих маринованной саранчой и прочими изысками. Для начала нужно что-то простое и эффектное. Итак, что мы имеем? Я тут понаблюдала за меню, и могу сказать, что больше всего оно соответствует тому, как питались богатые и знатные люди времен примерно Елизаветы в земной Англии то есть много мяса, много специй, сахар, сухофрукты и самые дикие сочетания всего этого между собой. Один холодец чего стоит? Его тут варят из телячьих ножек, как и положено, но приправляют бешеным количеством невероятно дорогой корицы, вином, похожим на херес, розовой водой и сахаром. То есть это не фруктовое желе, привычное в моем времени. Это именно холодец. Он имеет привкус бульона и пахнет смесью мяса из странного парфюма. Не могу сказать, что это блюдо так уж нравится всем, но его почему-то продолжают упорно готовить. Возможно, из-за того, что здесь принято пускать в дело вообще все части забитого животного, от носа до хвоста. Всему обязательно следует найти применение. А еще это блюдо считается страшно полезным для суставов. В целом, верно. И почему-то для потенции. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Горчичный соус тут известен. Уксус тоже. Чеснок имеется. Лавровый лист нашла. И он, в отличие от той же корицы, или, не дай бог, гвоздики, которую выдают поштучно, как золотой запас, стоит дешево. С холодцом все ясно. Что дальше? Он будет к обеду. А вот завтрак следует начать с чего-то более легкого И, хм, а не поиграть ли мне в блинчики? Огонь и чугунные сковородки есть. Остальные продукты тоже. Здесь пекут лепешки и что-то вроде жестковатых оладий. А вот моего фирменного кружева здешние герцоги точно не пробовали. — Ну и что за странную похлебку ты пытаешься соорудить? Пока Цанти надраивал мне самую маленькую сковороду так, чтобы блестело, Лиу, сбивавший по моей команде масло и сливок, скептически сунул нос в миску с блинным тестом. И муку дешевую зачем с дорогой смешал? Господам хлеб только из самой тонкой и белой надо печь. Это все знают. «Смотри и учись!» — хмыкнула я, пристраивая сковороду прокаливаться на треноге над углями. Потом подцепила на двузубую вилку кусочек свиного сала и смазала разогретую поверхность. Вооружилась поварёшкой, примерилась к тяжелой деревянной ручке. «Ну, поехали!» «Ой!» Дружно сказали миньоны, когда первый блин взмыл в воздух, перекувыркнулся с румяного бока на бледный и упал обратно на место. А ну, делом займитесь! Через десять минут и еще пять блинчиков на запах и толпу прибежал господин Жуй и принялся разгонять зрителей под затыльниками. Еще бы! На представление почти все сбежались, побросав свои занятия. А запах... Упоительный запах настоящих блинов плыл под каменными сводами, заставляя давиться слюной абсолютно всех и даже меня. Народ, разочарованно гудя, поплелся на рабочие места. Но и оттуда продолжал наблюдать. Возле меня остался один Лиу под предлогом того, что смазывал горячие блины сливочным маслом. «И что это?» хмыкнул господин Жуй, подцепив верхний золотистый кружок. Поднял, оценил, принюхался. «Погодите!» Я стряхнула очередной блин на тарелку, сунула сковородку на кирпичный приступок у очага и моментально организовала два блюдца. Одно с густыми вчерашними сливками, другое с в меду клубникой. «Сюда надо макать, вот так сложить». «Можно по отдельности, можно и туда, и туда. Или ложкой накладывать сверху. Тоже хорошо, как раз для господ». Несколько минут главный повар молча жевал, макая блинчик в сливки, густые, как сметана, и в клубнику. Кружевной золотистый кусочек теста кончился, и он взял еще один и еще. Потом крякнул и вынес вертикт. «Ладно, сгодится». И ушёл. «Вот это да!» Просипел у меня над духом Ливу. «Вот это да! Чтобы дядька Жуй такое сказал про чужое блюдо, я тоже хочу попробовать!» «Кыш!» Мальчишка получил по рукам и надулся. «Четверть свечки до завтрака. Сейчас его светлости на пеку горячих, сервирую, отнесу, а потом остальных побалую». «Тесто с запасом». «Тогда ладно». Мой миньон повеселел и даже успел, не отрываясь от смазывания блинов маслом, растереть новую порцию клубники. Я же, соорудив на двух тарелках две румяные стопочки блинов, отставила в сторону кувшин с пивом. Тут его пили как воду, поскольку саму воду пить было рискованно. Пошла к столу с травами и наскоро соорудила нечто вроде дачного чая. Как раз пригодились листья клубники, мята, лимонная трава, чуть-чуть кардамона, буквально несколько крупинок черного молотого перца. Заварила прямо в кувшине, в двух кувшинах. Ага, плавали, знаем. Понесу одному герцу гублинов и обязательно встречу второго. У меня ни настроения, ни сил бодаться с медовой светлостью за полынный поднос. И встревать между ними, если опять вздумают бодаться, тоже. Поэтому проще сразу дать каждому свое и выдохнуть. Как в воду глядела. Только добралась до коридора, ведущего от лестницы к покоям светлостей, как одновременно открылись обе двери. Я только хмыкнула про себя и смело ринулась в бой с двумя подносами наперевес. Завтрак, ваша светлость, и по подносу поднос каждому, чтобы сразу унюхали, чем пахнет. Хм, -м -м, высказался Раймон. Что это, как это едят? Сейчас я покажу ваша светлость. Я ж к вам самый преданный и вообще а сама шмык под рукой Медового в его комнату. Тот и оглянуться не успел, не то что дверь закрыть, а завтрак я ему уже сервировала. Берете по одному вашу светлость, вот так сворачиваете ложечкой сливок и клубники, а вот этим забивать. Приятного аппетита, ваша светлость! И рысью-рысью обратно в коридор. Никто опомниться не успел, А я уже влетела в покое герцога Раймуна, воспользовавшись тем, что он хоть и стоял на пороге, но все же внутри комнаты. И дверь аккуратно так прикрыла. — Уф, ваша светлость! Идите, я вам покажу, какое это чудо!